Глава 1318 «И сколько там?» — спросил Хаджар. Он, аккуратно, наступив на самый край механической платформы, смотрел на раскинувшийся внизу город. Волшебные огни соединялись в невероятном хитросплетении проводов и кристаллических лампочек. Они выглядели сложной паутиной, под который скрывался кипящий жизнью муравейник из железа и камня. Сам же отряд вместе с дилижансом, механическим конем, а также двумя гномами находился на платформе. Шэнси что-то обсуждал, что удивительно, на гномьем языке с Дабладуртом, а Албаудун смотрел на старика с таким выражением лица, будто встретил не меньше, чем какого-нибудь легендарного героя из давно уже забытых былин. «Не менее 12 километров», — ответил Гай, стоявший так близко к краю платформы, что казалось вот-вот, и полуликий попросту свалится с нее. «Смерть здесь так близка, чужак, как ни в каком другом месте», — Хаджара кинул взглядом фигуру адепта. Весь в лохмотьях, в старых кавалерийских сапогах, которые давно уже просили каши. Его помятый артефактный доспех настолько плохо умещался в медальон-хранилище, что порой по телу Гая начинали ползать стальные всполохи. «Не обращай внимания», — сказала Ице, качая бедрами. «Старые привычки сложно умирают. У него свои счеты с костлявым вестником». Хаджар перевел взгляд на Ицию. Высокая, статная, с густой шевелюрой, но мудрыми и чуть тусклыми глазами. Такие бывают только у женщин. Не девушек или девочек, а женщин, которые видели в своей жизни больше, чем большинство мужчин. И не потому, что последние не смотрят, а потому, что не видят то, что видели эти глаза. «В стене все будет в порядке», «сам не зная, почему», произнес Хаджар. По какой-то странной для него причине ему хотелось немного облегчить душевную боль Ицы. Может, потому, что он испытывал к ней сочувствие, а может, потому, что ощущал его по отношению к себе. Сколько уже десятилетий он бродил по этому миру, каждую минуту испытывая ощущение, что вот-вот и кто-то воткнет нож ему промеж лопаток. Люди отряда Шенси за долгие годы стали первыми, кому Хаджар мог относительно довериться. А доверие в мире боевых искусств стоило дороже, чем могли предположить небо и земля. — Ты утешаешь меня, чужак? — чуть удивилась Сиция. — Мне не требуются твои слова покоя. Я жила на этом свете еще до того, как твоя бабка посмотрела на твоего деда и проживу после того, как стервятники выклеют твои глаза. Так что не думай, что можешь говорить со мной свысока». Хаджар чуть поклонился. «Прошу прощения», — искренне произнес он. После секундной паузы Ицая рассмеялась. «Доверчивый какой!» — улыбнулась она. «Я просто тебя разыграла» не обращай внимания на старушку Ицию». Но глаза оставались такими же, как и прежде. «Что Гая, продолжила Иция, то его история, она... Ну, если он захочет, то сам тебе расскажет. А если ты предложишь ему кувшин Эвелорской медовой браги, то, думаю, еще и в красках все опишет. Не то чтобы Хаджар страдал от гложущего любопытства, так что просто принял информацию к сведению. Что же до платформы, то она поднималась все выше и выше. Мимо мелькали какие-то улочки, невысокие дома с оградой и охраной, странные магазины и лавки. Пространство становилось все меньше. Гора, как ей положено, сужалась. И чем выше, тем ее диаметр становился меньше. Так что общество гномов пусть и выглядело снаружи необычно для простого обывателя безымянного мира, но изнутри напоминало любое другое. Только вместо социальной лестницы здесь имелся свой лифт. Каламбур, пусть и неудачный, зато наиболее ярко отображающий суть происходящего». Чем-то платформа, кстати, напоминала аналогичную, только волшебную, а не технологичную, но в Данатане. с той лишь разницей, что в столице Дарнаса ее в действие приводили магические руны и кристаллы, а у гномов очень сложная система противовесов, каких-то пыхтящих цветным паром котлов и бесчисленного множества шестеренок. «Надо же!» — Хаджар дернулся от неожиданности в сторону. Тонкие пальцы Ицы перебирали его волосы. «Я думала, что это просто такой сероватый цвет, а они седые». Хаджар никак не ответил. После определенных событий его некогда черные, мрачнее безлунной ночи волосы действительно полностью посидели. «А ведь ты еще так молод!» — мечтательно вздохнула адепт. Будто примеряла возраст Хаджара на саму себя. «Я чувствую, что тебе еще нет и десяти веков». «Нет и десяти веков». Чем сильнее становился адепт, тем больше размывались его границы времени. И то, что смертному кажется вечностью, для адепта высокой ступени развития — лишь краткий миг в череде тысячи таких же. Каждый бывает молод, милая це. Голос старика-гнома магическим образом преобразился и стал чуть более привычен человеческому уху. Но не каждый бывает стар. Так что восхищаться, пожалуй, стоит обратным. Платформа затормозила, и старик вышел на короткую улочку, которая венчалась невысокой оградкой из кованой стали. Прутья в ней изображали силуэты каких-то, наверное, знаменитых гномов и тех подвигов, которые те совершили. Гай сошел на твердую землю последним, и после того, как он это сделал, платформа сдвинулась не по вертикали, а по горизонтали и полетела куда-то в неизвестном направлении. Хаджар посмотрел с обрыва. Всего таких платформ только за несколько мгновений он увидел не меньше полусотни. И все они мчались по своим невероятным траекториям, но одно их объединяло. Лишь малая часть из них поднималась хоть немного близко к тому уровню, на котором гости сейчас находились. И вовсе ни одной платформы не поднялось выше хотя именно там, почти вплотную к самому своду, который больше не выглядел таким уж далеким, расположилось несколько башен из мутного стекла и стали. «И кто такой этот доблодурт?» — спросил Хаджар у рядом густофа Что-то ему подсказывало, что отряд Шенси уже далеко не в первый раз посещает дом старого гнома и что именно благодаря протекции этого старика Абрахам безнаказанно делает то, ну, что бы он там ни делал. «Он Эден», — таким же шепотом ответил юноша, — «тот, кто учит Эдинов». «Эден и Эдины. Что-то такое я слышал от Албаудуна», да, — такивнул Густав, — «именно так». «Эдины — это местные... ну, даже не знаю» магами их не назовешь, учеными тоже. Скорее, они шаманы, те, кто знают камни, умеют найти новую рудную жилу, могут голыми руками расплавить сталь и выковать из нее волшебный артефакт, причем без каких-либо приспособлений. Эдины — почитаемая Каста в Рубиновой горе. Благодаря им гномы и процветают, и Эден — Это тот, кто обучает Идинов искусству говорить с камнями и землей. Так что старик дабладурт один из тех, кто имеет ничуть не меньше влияния, чем вождь главенствующей партии. Хаджар мгновенно сделал засечку в памяти. Один из тех. Да, он терпеть не мог интриги. Но опять же, чуйка подсказывала, что и в этот раз ему придется иметь дело с подковерной возней. Рана, оставленная отравленным кинжалом, была тому ярчайшим доказательством. «Проходите!» — Дабладурд, придерживая стальную калитку посохом, пускал гостей во двор справного двухэтажного домика. Дилижанс Шэнси без всякой задней мысли оставил на дороге рядом. Ходя, чести ради, на улочке, кроме дома Эдена, больше ничего и не было. Хаджар, замыкая шествие, пересек порог дома, и проклятие только и смог произнести он перед тем, как все его тело покрыло каменная корка.